Утром в девятом часу Серов собрал экипаж на шканцах и объявил о перемене курса, о том, что идут они не на север к британским гаваням, а на восток. Идут в Эссуверу, чтобы выручить Вота Стура и его парней, ибо нельзя бросать их в сарацинских лапах, не по-божески это будет. Тем более не по закону берегового братства. Да и лапы сарацинские надо бы укоротить, отплатив за погибших старицей. Одно дело смерть принятия раны, когда за добычу бьешься, И совсем другое, когда прибытка нет а есть 14 покойников. Это значит, что за сарацинами должок, само собой, не за каждым, а конкретно за гиеной Караманом и всеми его сотоварищами по ремеслу, какие имеют место быть в Эссуэрии. Все, что они награбили у христиан или других магометан, следует экспроприировать, корабли их погано сжечь, старшин повесить, порт разгромить, но первым делом найти вот Астура: Один за всех, все за одного. Вперед, камерады! Речь Серова приняли с большим воодушевлением, одобрительными криками и лязганием клинков. Дождавшись тишины, он объявил награду от себя лично. 300 дукатов золотом тому, кто разыщит его достойную супругу Шейлу Джин Амалию. Дукат – монета, ходившая по всей Европе под различными названиями и весившая 3,5 грамма. В России первая золотая монета также являлась весовой копией дуката и называлась «Червонцем», выпущена в 1701 году. 300 дукатов, больше килограмма золота. Такую цену Серов предложил за сведения о своей жене. Это вызвало новую бурю восторгов. Затем люди разошлись. Часть отправилась с тегом на орудийную палубу чистить пушки, подтаскивать ядра и пороховые рукава. Часть под присмотром Ван Мандера работала с парусами. А остальные точили палаши, острили кинжалы и заряжали мушкеты. У штурвала стоял Стикс Вэнсон, и его соломенная грива, повязанная красным платком, золотилась под солнечными лучами. Хрипатый Боб, выкатив бочонок, помешивал спиртное черпаком и шумно принюхивался. Выдача Рома перед сражением являлась боцманской привилегией. Юго-восточный ветер был устойчивым. Ворон резво бежал к африканскому берегу, делая 8 узлов, и это значило, что после полуночи фрегат доберется до эс -Сувиры. Ночью Серов атаковать не хотел, рассчитывая лишь на то, что в сумерках и мраке фрегат не заметят с береговых укреплений. Он ударит утром, с первыми лучами солнца. С подзорной трубой за поясом Серов расхаживал по квартердеку, чувствуя, как палуба под ногами идет то вверх, то вниз. Штиль кончился, и его корабль ожил. Пополнились ветром тугие паруса, поскрипывали мачты и реи, басовито гудели канаты, шипела под килем вода и голоса людей, готовившихся к бою, вливались в эту симфонию как вскрики чаек. Глядя на море с барашками пену, он вспоминал свой сон и усмехался. Надо же, привидеться такое. Но хорошо, что привиделось. Значит, еще не позабыл родные лица. Еще звучит в ушах мамин голос. А пройдет лет 30, так ничего и не вспомнится. Заслонит 18 век и 20 и 21 и будут приходить в кошмарах Петр Алексеевич с кошачьими усами, хитрюга меншиков да пьяные рожи царских лизоблюдов. Хотя, подумал Серов, должны к тому времени вырасти дети, мои и потомки, и я их увижу в снах и наяву, если, конечно, протяну тридцатник. А это совсем непросто. Можно пасть со славой в Полтавском сражении или в битве с турками, Можно при гангуте утонуть, а можно загнуться от простуды, не говоря уж о холере и чуме. Антибиотиков нет, даже аспирин еще в проекте. И панацея от всех болезней, ром и джин. Ну в России водка и малиновое варенье. Зато народ со спидом не знаком, с куриным гриппом и атипичной пневмонией. Помирает честно и просто, от ран полученных в бою, от геморроя, грудной жабы, подагры и удара. Грудная жаба, старинное название стенокардии, предвестницы инфаркта. Удар, инсульт. Он ухмыльнулся, вытащил из-за пояса трубу и осмотрел горизонт. Ничего. Ни корабельного паруса, ни рыбачьего баркаса. Только море в белых барашках, солнце до да неба с перьями полупрозрачных облаков. Ясный день. Даже не верится, что уже ноябрь. Но с другой стороны места тут южные. Южнее Севильи и Гранады километров на 600 Одно слово – Африка. Африка впереди, а за спиной Канарские острова, что станут лет через триста модным курортом, и не боевые галеоны будут плавать у их берегов, а яхты и серфингисты. На мостик поднялся Сэмсон Тек. От него пахло металлом, кожей и порохом. Встав рядом с Серовым, он кивнул Ван Мандеру, подзывая его к капитану и вымолвил. «Умеешь ты с парнями толковать, Эндрю. Трудятся, как дьяволы, клянусь Пресвятой Троицей. Я всегда считал, что язык капитану важнее ножа и пистолета». «Покойный Брукс был лихой, капитан, хоть неразговорчивый», произнес подошедший Ван Мандер. «Спаси Господь его душу! Как подумаю, что мается он сейчас в преисподней, так в пот бросает». «Все туда попадем. Легкомысленно заметил Тек. «А пока мы еще пребываем в этой юдоле слез и печали, и надо добавить того и другого магометанским псам. Как будем брать их городишко? Ты уже придумал, Эндрю?» «На ночь лежим в дрейф у берега, а ранним утром атакуем», — сказал Серов. «Главное не пропустить городских огней, подойти на четверть мили и не напороться на какую-нибудь скалу. Надеюсь, Абдалла послужит нам лоцманом». Бомбардир покосился на шканце, где до Пернеля заряжала мушкеты, осмотрел Абдалу и с сомнением хмыкнул. Потом спросил. «Куда мне стрелять? Как считаешь, крепость там есть? Или форты, равелины, береговые батареи?» Серов вытащил из обшлага камзола лист с планом укрепления, развернул и показал своим помощникам. Глаза у Тега округлились. «Чтоб мне в аду гореть! Это откуда, капитан?» Пернель и Абдала нарисовали. Рыцарю кое-что запомнилось, а Абдала бывал в магрибских городах и в Эссувере тоже. Мелкий городок, население 1005, рыбаки до да торговцы. Крепости нет, гарнизон малочисленный и слабый. Он принялся объяснять диспозицию, а когда закончил, Сэм Сантек, метнув взгляд на шканцы, произнес. ⁇ «Подозрительны мне эти двое, что Абдала, что Деласкес ⁇ Парни наши их разговорили, ну, как обычно бывает. Надо же знать, с кем ешь и спишь, и с кем под пули лезешь. Тем более, что взяли их не на Тартуге или Ямайке, а на испанской посудине. И что они говорят? Странная история, капитан. Будто приплыли они в Малагу за партией оружия. С Мальты пришли на Филюке. Филюка. Малое средиземноморское судно. Длина 15-20 метров. Две мачты с латинскими парусами и от 6 до десяти пар весел. Обычно торговый корабль без пушек, но может нести легкие орудия. «За оружием?» — Серов приподнял брови. «По заданию ордена или как?» «Или как? То есть по собственному разумению?» Орден этот, видишь ли, на Мальте укрепился и воюет с турками до да сарацинами. Так что оружие всегда в большой цене, особенно талецкие клинки. Их из Испании трудно вывести. Но наши шустрелы такое прежде проворачивали, и барыши имели приличные. А в этот раз попались. На контрабанде? Нет, местному Алькальду их роже не понравились. Слишком на Мавров похоже. Алькальд. В Испании и странах Латинской Америки судья, который также возглавляет полицейскую службу. Суд велел арестовать, а приятелей наших схватить и на дыбу. Деласки вспомнится, сказал, что прямо в Малаге их повязали. Но потом признался, что один знакомец их предупредил. Бросили они свою Филюку и утекли в Кадис, от греха подальше. А там корабль стоял, этот проклятый сан филипе который мы разбили. Сунули взятку офицеру, все золото отдали, что было при себе. И тот их в трюме спрятал, обещал из Испании вывести и высадить на Канарах. Такая вот история. Кому они это рассказывали? Поинтересовался Серов. Всем, кто спрашивал. Брюсу Куку, Мортимеру, Люку Форесту. Ну и другим тоже. И что тебе не нравится, Сэмсон? В Испании инквизиция и шутки с нею плохи. Правильно сделали, что утекли. Бомбардир пожал плечами. Слишком ловко у них это вышло. Я по карте смотрел. От Малаги до Кадиса сотня миль. Три раза могли их словить, а не словили. Опять же этот испанский офицер с сан филиппе Наверняка из дворя на деньги взял. Странно, разрази меня гром. Деньги всем нужны. Так что я в их байках ничего странного не вижу. Заметил Серов и поглядел на Шканца. А что ты о рыцаре скажешь от Депернелли? Он тебе тоже подозрителен? С этим хлопот не будет. Прямой как мачта, простой как топорище. Что на душе, то на морде и на языке. Но к берегу не он корабль поведет, а этот обдала. А у нас осадка 9 футов. Не приведи Господь, сядем на мель. Другого лоцмана нет, рассудительно сказал Ван Мандер. Но я за этим парнем послежу. В два глаза буду смотреть. «Пошли на мачты Рика Бразильца и Олафа», — велел Серов. «Пусть высматривают берег. А теперь...» Они склонились над чертежом, обсуждая план атаки. Попутный ветер раздувал паруса ворона, и с каждым часом судно приближалось к земле, к таинственному и страшному Магребу, где правит султан Мулай Измаил. Их опасения были напрасны. Абдала не посадил фрегат на мель и не разбил оскалы, а вывел точно к сувери Берег, залитый тьмой, разглядеть не удавалось. Город и порт тоже тонули во мраке. Но Мавр ориентировался по зареву, что затмевало звезды у горизонта. Как объяснил Абдала, то были отблески костров на базарной площади, где веселье продолжалось всю ночь. Судя по этим огням, берег находился в миле с четвертью. Корабль дрейфовал под зарифленными парусами до той поры, пока на востоке не засияла золотистая точка восходившего солнца. В ту же минуту Ван Мандер распорядился поставить Кливер, Фок и Фор Марсель, и судно, подгоняемое свежим бризом, направилось к гавани. Неширокий проход в нее охраняли две батареи на южном и северном мысах. И Серов разглядел в трубу, что пушки там и правда малого калибра, как говорил Абдала, и годятся лишь пугать ворон. Между этими жалкими фортами тянулись деревянные причалы с лодками рыбаков и пиратскими судами, а за ними стояли в ряд хлипкие сараи, крытые пальмовым листом и тростником. Три сарая у северного форта были побольше, их окружала высокая изгородь из столбов и жардей, переплетенных ветвями колючего кустарника. За южным укреплением виднелись хижины, привязанные к кольям ослы и бродившие на свободе собаки и козы. Абдала пояснил, что за изгородью держат рабов-христиан с пиратских галер, а хижины — солдатские казармы для тех из воинов, кто не имеет городского жилья. Остальные сараи были торговыми складами. За портом лежала базарная площадь, забитая повозками, палатками, навесами, глиняными хибарами, верблюдами, быками и множеством людей. Несмотря на ранний час, там дымили жаровни, и оттуда доносился гул толпы, Рев быков, пьяные выкрики и звонкие удары молота о наковальню. Дальше начинался город: хаос улочек между глиняных стен, загоны для скота, растрепанные кроны редких пальм и 3-4 белых минорета при мечетях. Еще были какие-то башни: то ли незаконченные укрепления, то ли развалины крепости или дворца в дальней стороне от моря. Над городом, перекрывая шумы с базарной площади, плыл протяжный стон муэдзинов, призывавших правоверных к утреннему намазу. Звуки показались Серову знакомыми. Слышал такое в Чечне. У причалов он насчитал семь шебек, подумав сердечным трепетом, что, быть может, три из них принадлежат Караману. Пленники в этом случае сидели в загоне для рабов, но была ли там Шеева? Этого он не знал. Возможно, ее заперли на одном из кораблей. Возможно, отвезли в город. Серов снова осмотрел пиратские шибеки, надеясь обнаружить следы ночного боя, поломанный фальшборт или что-то в этом роде, но не увидел ничего подходящего. Мачты кораблей были голы, паруса свернуты, палубы пустынны. Да и вблизи никакого движения не наблюдалось. Видимо, магометане загуляли, чувствуя себя в полной безопасности. «Пьянство и гульба до добра не доводят». Пробормотал Серов и приказал открыть порты. 24 орудия «Ворона» мрачно уставились на город. До берега было метров 300, и обе береговые батареи находились сейчас в точности на траверзе под прицелом бортовых пушек. «Траверс» — направление перпендикулярное курсу судна. Морской термин, происходящий от французского «траверсе». Он отдал команду, и над бухтой раскатился грохот залпа. Тэг стрелял из шести орудий с каждого борта. Тяжелые снаряды развалили защитный бруствер, разбили и опрокинули пушки. Над батареями Магометан заклубилась желтая пыль, раздались панические вопли, заметались фигурки солдат. Вероятно, ночная стража дремала на укреплениях. Воины были полуголыми, и среди них Серов различил темнокожих синегальцев. Снова рявкнули орудия ворона. На этот раз Тэг выпалил картечью. Мечущиеся фигурки попадали, и желтое облако сделалось гуще. Разрушив глиняные брустверы, ядра и кортеч взбили густую пыль. Вероятно, живых на фортах уже не осталось. Ворон пал на них, как гром небесный. «Спустить паруса!» — выкрикнул Ван Мандер. Абдала, навалившись на штурвал, разворачивал корабль бортом к берегу. Трое корсаров готовились бросить якорь хрипатый боб распоряжался у шлюпок, висевших на талях. Абордажная команда сорок с лишним человек, бряцая оружием, собралась на шканцах и шкафуте. Из люка высунулся тег. «Куда стрелять, капитан? Врезать лоханкам, что болтаются у пирсов?» «Нет», — Серов опустил подзорную трубу. «Сюда без и думаю, они нам еще пригодятся. Бей по складам, Сэмсон, и постарайся не попасть в торговые ряды». «Хм, по складам. А если в них что-то ценное?» «Вряд ли, судя по их виду. Мы возьмем свое на базаре». Так исчез. Якорь с плеском пошел в воду, захватил грунт, и цепь натянулась, тормозя движение ворона. Наконец корабль замер, развернувшись к берегу левым бортом. До твердой земли оставалось около Кабельтова, и подходить ближе Серов опасался, так как осадка у фрегата была гораздо больше, чем у пиратских шибек. Но даже с такого расстояния пушки могли послать ядра через базарную площадь, сокрушить городские строения и уничтожить десятки их обитателей. Однако бомбардировать город он не собирался. В конце концов, жившие в эс люди не отвечали за Ибрагима Карамана и прочих магрибских разбойников. Ядра со свистом понеслись к берегу, и над глинобитными складами взмыла такая же желтая туча, как над поверженными фортами. В ней кружились сорванные кровли, жерди, балки, какие-то корзины и тюки. Потом над одним из складов громыхнуло, и в небо выплеснул фонтан огня. Видимо, снаряд угодил в запасы пороха. Площадь, что простиралась за линией складов, замерла. Разглядывая ее в трубу с высоты квартердека, Серов увидел, что всякое движение прекратилось. Даже перепуганные животные перестали реветь. В этот миг пестрый восточный базар походил на картину. Застывшие купцы и покупатели, ослы, верблюды и быки. Груды овощей и фруктов на повозках, яркие ткани, медная посуда, корзины с рыбой в серебристой чешуе. Кузнец, поднявший молот, торговцы мясом и лепешками у своих жаровин. Группы ошеломленных пиратов рядом с кабаками. В следующую секунду все смешалось. Переворачивая лотки и повозки, топчат товары, и друг друга люди бросились прочь. Большая часть побежала к городу, но сотни, две или три, вооруженных саблями и пистолетами, ринулись в порт. «Не стрелять!» — распорядился Серов, прижимая к глазу подзорную трубу. «Кортечью заряжай! Жди моей команды!» Через минуту пиратская орда хлынула в развалины и потонула в пыльном облаке. Сейчас они топтались среди складских руин между разбитыми стенами и грудами мусора и были отличной целью. Серов прикинул расстояние, метров двести или чуть больше, и выкрикнул. «Кортечью! Прямой наводкой! Огонь!» Так не промазал, накрыв толпу атакующих и разваленность складов на всем протяжении от северного до южного форта. В ту же секунду на вора брушилась какофония звуков. Стонали раненые и умирающие. В ужасе вопил разбегавшийся с площади народ. Ревели быки и верблюды, и над загоном для невольников поднялся крик. Похоже, гребцы сообразили, что в порту творится нечто странное. Тек ударил картечью еще раз и вылез на палубу, оставив распоряжаться у пушек опытных канонеров Дирка Боуца и голландца Питера Ван Гюйса. «Шлюпки на воду!» — велел Серов, спускаясь на шканца. Четыре шлюпки плюхнулись в волны. В них полетели бочонки для воды, затем начали спускаться корсары. На каждом из этих суденышек был свой старшина — Хрипатый Боб, Брюс Кук и Кола Тарнан. В четвертую шлюпку, где сидел Деласкис, погрузились Серов и Тэг. Три первых отряда должны были осмотреть склады и взять добычу в торговых рядах. Серову и Тегу предстояло разбираться с гребцами-невольниками. На борту ворона остались ванмандар, обдала трое часовых на палубе и два десятка канониров. Весла вспенили воду. «Джентльмены, напоминаю о награде за мою супругу. Триста дукатов золотом!» Сказал Серов, потом окликнул Хрипатова. «Боб, если не найдете Шейлу, поймай мне несколько магометан с галер. Живыми приведи, я их допрошу». «Сделаю, капитан!» Шлюпки разошлись. Три прямо к пирсам, четвёртая — к развалинам Северного Форта и невольничему Загону. Плыли недолго, и все это время Серов не сводил взгляда с пиратских шибек. Потом спросил. «Как думаешь, Сэмсон, есть среди них суда Карамана?» Бомбардир нахмурился, пожал плечами. «Дьявол их знает. Дрались почти, что в темноте много не разглядишь». Но наши ядра угодили в рангоут, а я не вижу здесь посудин с поломанными реями. Все вроде бы целы. Сердце Серова тревожно сжалось. Борт фрегата озарился вспышками выстрелов, и над их головами просвистела картечь. Ван Гюйс и Боутс, как было приказано, обстреливали склады и ближний край базарной площади. Там, похоже, уже ничто не шевелилось, не ворочалось и не вопило. Нос шлюпки ткнулся в песок. Корсары перебрались на сушу. Кроме Тега и Деласкиса тут были самые надежные люди. Рик, братья Датчане, Кактус Джо и Страх Божий. У каждого тесак, мушкет и пара пистолетов. Отряд обогнул руины форта. Облако пыли уже осело, и над трупами двух дюжин полуногих солдат кружили вороны. Пахло порохом, кровью и нагретой солнцем глиной. Серову чудилось, что их атака была такой стремительной, что с первого залпа прошло не более 15 минут. Он сдвинул обшлак Камзола, взглянул на запястье и вспомнил, что отдал часы жене. Свой драгоценный бригет Рион, последнюю память о прежней жизни. Кто теперь их носит, кому они достались? Мысль мелькнула и исчезла. Шейла и новая жизнь, и их дитя, которое она носила в чреве, были гораздо дороже любых потерь. Они вышли на площадку перед воротами загона. Плотная, прокаленная солнцем земля имела красноватый оттенок, и из нее торчала шеренга столбов. Одни пустые, отполированные до зеркального блеска, с других свисали какие-то лохмотья, прикрученные истлевшими веревками. С ужасом Серов сообразил, что перед ним останки людей, скелеты с гниющей плотью, от которых тянуло мерзким запахом, таким отвратительным, что даже вороны-трупоеды здесь не кружили. Он судорожно вздохнул, бросил взгляд на своих спутников, но их лица были равнодушными. Только страх божий пробормотал. Бесурмани, свинячьи хари, турская нечисть!» Для страха ворочавшего весло на турецкой галере все правоверные являлись турками. Изгородь, за которой виднелись крыши сараев и навесов, была ярда три в высоту и щетинилась шипами в половину пальца. Преграда не хуже, чем колючая проволока. За ней слышался гул сотен голосов. Орали на английском, французском, испанском, итальянском и еще на каком-то языке, смутно знакомом Серову. Должно быть, на португальском. Ворота из толстых досок, не иначе как с корабельных палуб, содрогались под ударами, били изнутри чем-то тяжелым, и сквозь грохот и треск дерева звучали торжествующие вопли. «Подождем», — сказал Серов. Еще немного, и они разнесут ворота». Кактус Джо огляделся. «Что-то не видать охраны, капитан. Прикажешь посмотреть?» «Не нужно. Думаю, их охраняли солдаты с форта, и теперь они либо мертвы, либо сбежали. Но, мушкеты, держите наготове и растянитесь вдоль края площадки». Покосившись на столбы с мертвецами, Серов занял позицию в шагах в 20 от ворот. Их запирала балка полуфутовой толщины, окованная железом, переломить которую не смог бы даже слон. Не успел он об этом подумать, как ворота рухнули вместе с балкой и столбами, к которым крепились створки, и наружу хлынула толпа оборванцев. Разобрать, кто к какому роду племени принадлежит, возможности не было. Все казались истощенными, с обожженной солнцем кожей, грязными, засыпанными пылью, скрывавшей даже цвет волос. На плечах, руках и бедрах лиловели шрамы от бича. Тело покрывали язвы, синяки и ссадины, тряпье, обернутое вокруг пояса, свисала до колен. То была толпа оживших мертвецов, жутких зомби или вампиров из голливудских лент в жанре хоррор. Ни в прежней, ни в этой жизни Серову не доводилось видеть ничего подобного. Орда валила прямо на него. Он поднял пистолет, выстрелил в воздух и крикнул. «Стоять!» «Ни шага дальше!» Крикнул на английском, повторил на французском и кивнул Мартину Деласкису. мол, переводи. Тот повторил приказ на испанском, португальском и итальянском. Зомби остановились. Судя по массе, подпиравшей передние ряды, их было сотен пять или шесть, возможно, больше. Но вот Астура и других людей с ворона в этой толпе не оказалось. «Я капитан корсарского судна с британским и французским экипажем!» Громко произнес Серов. «Мое имя Андрей Сера, и мной захвачен порт эс -Сувейре. Я ищу Карамана по прозвищу Одноухий Дьявол, ищу его людей и грибцов с его галер. Тот из вас, кто может что-то рассказать о Карамане, будет награжден». Деласкис начал переводить, но, похоже, речь Серова была и без того понятна. Грибцы-невольники на магрибских галерах говорили на смеси едва ли не всех европейских языков. В их рядах наметилось шевеление – И, расталкивая товарищей по несчастью, вперед вышел невысокий, но крепко сбитый человек в лохмотьях, в которых угадывался некогда приличный морской камзол. Ноги у него были коротковатые и кривоватые, и двигался он слегка покачиваясь, словно шагал не по твердой земле, а по настилу корабельной палубы. Чак сэр, шкипер из Саутгемптона. Саутгемптон, портовый город на юге Англии. Человек поклонился. В пояс, но с чувством собственного достоинства. галеры карамана сюда заходили, сэр, но ненадолго, на половину дня. В заборе дырки есть, я смотрел. Три галеры, и на одной менялись теньги и нижние реи. Спешили, сэр, команды на берег не пускали, только сам Караман съехал. Потом вернулся и ушли его сюда вчера, после полудня». «Дьявольщина, опоздали», — пробормотал Серов, сжимая кулаки. Потом сказал. «У тебя зоркие глаза, мастер Бонс. Кто был в шлюпке с караманом?» «Четыре грибца и трое турок с саблями. Видать, телохранители, сэр. Больше никого?» «Никого, сэр. Клянусь якорем и мачтой». «Моряк», — шепнул бомбардир за спиной Серова. «Ты посмотри, как он ходит, как держится, как говорит. Настоящий моряк. Наш парень. берем. Серов едва заметно кивнул и вытер пот с висков шелковым платком. «Ты достоин награды, мастер Бонс. Чего хочешь, денег или попасть в мой экипаж?» «Если дозволите, сэр, я хотел бы присоединиться к экипажу. А деньги? Что деньги? Кто плавает с вольными мореходами, у того всегда звенят в карманах монеты». «Ты сделал верный выбор», — произнес Серов. «Иди сюда и встань рядом с моими людьми». Дождавшись, когда Бонс займет место рядом с Эриком Свенсоном, он оглядел толпу невольников и спросил. «Тот, кто желает чего-то добавить, пусть говорит. Нет таких? Ладно, объявляю вас всех свободными. Испанцы могут идти на причал, садиться на галеры, выбирать себе начальников и отправляться в море. И торопитесь, душехристианские, христианские, пока мои пушки смотрят на город. Из остальных я хочу отобрать в команду полсотни человек». Кому интересно, тот строится здесь, у ворот. Прочие идут за испанцами и выбирают себе корабли. Это все. Вместе с Тегом и Деласкисом он отступил к шеренге корсаров, стоявших с оружием наготове. Толпа забурлила. Множество течений вдруг зародилось в ней. Бывшие рабы перекликались, сбивались в группки по 3-4 человека. Группы соединялись в отряды, и у каждого, похоже, был свой вожак и некое ядро из близких к предводителю людей. Вскоре от этого человеческого водоворота оторвалась толпа поменьше. Собственно, уже не толпа, а команда в сотню душ. И заторопилась к причалам. За этим отрядом последовал другой, третий, четвертый. «Не передрались бы из-за кораблей», — промолвил Серов. Так пожал плечами. «Там семь корыт, на всех хватит. А передерутся-то, кто не наше дело». «Ты уже оказал милость испанским псам! Я бы их...» Он вытянул руку, ткнул указательным пальцем в спину уходящих и очень похоже изобразил звук пистолетного выстрела. У ворот остались две сотни. Корсары, раздавая пинки и зуботычины, построили их в шеренгу, и Серов в сопровождении Тега прошелся пару раз туда-сюда, всматриваясь в лица. Тощими были все, но сквозь отупляющую маску страданий и лишений проглядывало временами нечто иное. Несгибаемое упорство, отблеск надежды и веры, гордости даже намек на интеллект. Эти люди больше не казались серову ожившими покойниками. Каждый был как распрямившийся росток. Хилый, едва пробивавшийся сквозь землю и вдруг обласканный солнечным светом и теплом. Но это относилось к разряду эмоций, а разум подсказывал, что выбрать нужно мореходов и опытных бойцов. Этого, этого и этого. Он слушал, что шепчет за спиной Тег. Его помощник, промышлявший много лет пиратским ремеслом, лучше разбирался в людях. Чему не приходилось удивляться, ведь Самсон Тег был уроженцем этой эпохи и инстинктивно чувствовал, кому суждено убивать и грабить, а кто пополнит ряды ограбленных. Они отобрали 57 волонтеров. Остальным Серов велел убираться, спешить на пристань к кораблям, а если свободных уже не найдется, сказать испанцам, чтобы убирались с Шибеки вон. Строго сказать, от лица капитана Сера, который стоит за справедливый дележ и готов подтвердить свое мнение пушками. Несостоявшиеся корсары удалились, а Серов прошелся еще раз вдоль строя, вгляделся в физиономии новых своих бойцов и проговорил. «Надеюсь, все поняли, на что идут». Если кто-то решил, что прокатится на моем корабле в Европу и слинеет в первом же приморском городе, то это большая ошибка. Такому прохиндею я обещаю пеньковый воротник и уютное место на свежем воздухе, на грот Арии. Ну что, никто не одумался? Еще не поздно выйти в море с другим капитаном и на другом корабле. Он махнул в сторону галер, на которой грузились бывшие невольники. Ни один человек не вышел из строя. И Серов, довольно усмехаясь, разбил шеренгу на три ватаги, отдал их в подчинение братьям с и велел идти к шлюпкам, выкатить бочки, залить их водой и доставить обратно на корабль. Миновал полдень. Они с Тегом собрались уже двинуться вслед за волонтерами. Но тут появились Джет Мортон и Ян Калет из ватаги Торна, нагнавшие прикладами трех окровавленных бритоголовых турок. Серов, памятая опыт прежней жизни, отличал их от арабов с легкостью. Турки были светлокожими и походили на европейцев много больше, чем смуглые с резкими чертами сыны аравийских пустынь. Среди магрибских пиратов турки мнили себя белой костью и занимали офицерские посты. «Подарок от Хрипатова, сэр!» – доложил Джет Мортон. «Трое живых сарацин прятались под воском на базаре!» «Кто такие? Должности, имена?» – Серов кивнул Деласкису. «Спроси их, Мартин!» Деласки сбегло заговорил по-турецки, но пленники молчали, и лишь один презрительно бросил. Гяур. Слово в переводе не нуждалось, так что Серов, нахмурившись, велел Рику и страху божьему привязать турок к столбам. Лицо страха налилось кровью, и клейма на лбу и щеках сделались заметными, особенно то, которое он получил в турецком плену. Несомненно, это отметина была знакома пленникам. Они бледнели на глазах, сообразив, что от бывшего галерника пощады не дождешься. Выкручивая им руки, страх невнятно бормотал на турецком. Видно, обещал массу удовольствий от ножа и огня. Деласки снова обратился к пленникам, но не услышал от них ни слова. «Так дело не пойдет», — заметил Тек, вытаскивая рожок с порохом. Оттянув шаровары у крайнего турка, который выглядел постарше, он сыпанул ему порох на живот и ниже и с девольской усмешкой произнес: «Сейчас твои яйца поджарю, пёс помойный! Рик, откали от ворот хорошую щепку и сделай мне факел! А ты, мальтиц переводи, скажи, что смерть у них будет долгой и весьма мучительной!» По щекам турка заструился пот. «Дурбаши!» – пробормотал он с ужасом и снова – Дурбаши. Дурбаши. Палач. Перевод с турецкого. Потом начал говорить. Его звали Селим, и на одной из шибек он служил помощником капитана. Два его молодых приятеля командовали воинами, каждый десятком бойцов. «Вчера в Эссувейру приходили корабли Карамана, и он с семью своими людьми побывал на берегу», — сказал Серов. «Кто из вас троих его видел? Куда он ушел?» Деласкис начал переводить. Турки закачали бритыми головами, потом один из молодых пустился в какие-то объяснения. «Они говорят, что не встречались с Караманом, но знают о его флотилии», перевел мальтиец. «На одной шебеке были разбиты реи, их заменили и тут же отправились в море. Осенью хорошая погода редкость, и Караман спешил к себе на Джербу, что у берегов Туниса. Вот этот десятник», Деласкис показал на молодого турка, Был в гавани и говорил с одним из карамановых людей, с гребцом, что слонялся у шлюпки. Он уверен, что караман отплыл на джербу. Обычно рейс там зимует. Что еще сказал гребец? Пусть этот нехрист припомнит все, о чем говорили. Жизни я ему не обещаю, но быструю смерть подарю, иначе...» Серов показал на факел в руках река-бразильца. На этот раз турок что-то объяснял довольно долго. Человек Карамана хвастался, что они потопили два корабля христиан, правда потеряли шибеку и многих людей убитыми. Не взяли ни золота, ни серебра, но рейс Караман все равно доволен. Аллах послал ему красавицу Махвеш, которая стоит корабля и всех Ахмаков, что плавали на нем. Махвеш, месяц Эликая, Ахмак, дурень-дурак. Караман подарит ее дею Алжира, и тот осыплет его милостями. Серов глубоко вздохнул. Ледяные тиски, сжимавшие его сердце, исчезли. Мысленно он уже видел, как Ворон подходит к пристанищу пиратов у Тунисского берега, как летят ядра, разбивая башни, брустверы, стены, как сотни его парней, выхватив клинки, идет в атаку, как Шейла Джин Амалия выбегает навстречу ему и бросается на грудь. Завершалась эта картина еще одним сладким видением. Одноухий дьявол пляшет в петле на рее Ворона. Он сделал знак страху божьему. «Убей их, Стах, Быстро убей, не мучай!» Повернувшись, Серов зашагал к шлюпкам, у которых суетились новобранцы, затаскивая бочки с водой. Над ним пролетели ядра, грянули где-то на базарной площади. Потом сзади раздался предсмертный хрип. Страх божий резал турецкие глотки. Так отстав, принялся расспрашивать Мортона и Калета, что за добычу взяли в торговых рядах и есть ли что-то ценное в разбитых складах. Мортон отвечал, что в складах масла, финики, рыба и прочая дрянь, жалеть о которой не стоит, такого добра на базаре полно. А вот в торговых рядах сыскались предметы поинтереснее. Слоновые бивни, неплохие ткани, деньги и украшения. Из ювелирных лавок выгребли все, а в взяли сабли с камнями в рукоятях и в драгоценных ножных. Нашлась и кое-какая посуда из серебра, подносы, миски до да кувшины. В общем, как считает Боцман, тысяч на сорок песо отоварились. Когда Серов со своей свитой приблизился к пирсам, шлюпки, груженные бочками, уже отплыли, и пять шебек из семи готовились к выходу в море. Бывшие невольники с прежней сноровкой разбирали весла, те, кто умел работать с парусами, лезли на мачто, и несколько человек тащили из складских развалин, что под руку попадется. Смоквы и финики в корзинах, соленую рыбу в мешках, пальмовое масло в глиняных кувшинах и остальной провиант. Серов вызвал Эрика Свенсона, велел облить маслом палубы на двух оставшихся шебеках и поджечь суда. С базарной площади стали возвращаться корсары, повеселевшие, бодрые, с тем хищным блеском в глазах, который рождается в поисках чужих сокровищ, быстро и равнодушно меняющих хозяина. Брюс Кук со своей ватагой погонял запряженных в повозке быков, в повозках громоздились кипы ярких тканей, наваленная грудами одежда, сапоги из мягкой кожи, узкогорлые чеканные кувшины, широкие тазы и прочая рухлядь. Что было подороже, тащили в руках. Мешочки, в которых позванивало серебро, дорогие клинки, ларцы и шкатулки, набитые серьгами, подвесками и ожерельями. Мортимер с сияющей рожей волочил огромный серебряный поднос, украшенный арабскими письменами. Герэн и Форест гнали блеющих овец. Кирстен Брок нагрузился верблюжьей упряжью с колокольчиками. Алан и нес сундучок с флаконами благовонного масла. Следом за этой процессией, тащившей богатство Востока, явился хрипатый Боб, а с ним три сарацина в белых одеждах. Один был почтенным старцем с бородой до пояса, другой тоже пожилым, тучным и осанистым, тяжко вздыхавшим на каждом шагу. Третий, тощий и вертлявый, казался рангом пониже. Он шел за первыми двумя, испуганно озираясь и что-то бормоча под нос. Серов с удивлением нахмурился. «Это что за три волхва?» Имеются в виду три волхва из восточных стран, принесших согласно библейскому преданию дары к колыбели младенца Иисуса. «А, старички-отправители этой дыры, и при них толмач!» — доложил хрипатый. «Выкуп обещают, чтобы мы, значит, не бросали ядер в их гадючник!» Толстяк, отдуваясь, повел рукой и тощий выступил вперед. «Мой недостойный говорить на инглиш! и ибн Фатих аби Хамза, светоч правосудия спрашивать, — «Как твой почтенный имя? Откуда ты пришел, ага? И зачем громишь город?» «Я ищу женщину по имени Шила и своих людей, захваченных Караманом», — сказал Серов. «А пришел я с запада из-за океана, и зовут меня капитан Сера». «Реиз Серула?» — переспросил Тощий. «Дьявол с ним, пусть будет Серула. Где Караман?» «Караман нет». Ушел! Рука тощего вытянулась в сторону моря. Потом он низко поклонился, сложив ладони перед грудью. ля илляха лялах -илля мухаммад расула Мудрый Кади говорит, мой перекладывать речь, почтенный Акил, чтобы текла из мудрый уст в благожелательные уши Реис-ага и расцветала в них, как роза, в сад Аллаха. Мой...» «Смолкни!» — приказал Серов. «У меня есть свой переводчик. Ну-ка, Мартин, узнай, что им нужно». Деласкис заговорил на арабском. тучно ответил, морщась после каждого слова так, будто в глотку ему вливали уксус. Бородатый старец уставился на море. Пальцы его двигались, перебирая четки, губы беззвучно шевелились. Должно быть, он читал молитвы. Тощий переводчик отступил назад, спрятавшись за спиной толстяка. «Это посланцы мира, дон капитан» молвил деласки перейдя на английский. «Тот, что с четками улем, служитель Аллаха, а другой кади городской судья. С ними Кати правителя, это как писец в западных странах, помощник во всяких делах, тайных или явных, он...» «Секретарь», — подсказал Серов. «Значит, улем и Кади — важные персоны. А почему этот писец назвал их Акилами?» «Акила означает мудрец», — сообщил мальтиец. Гуллемы-судья – самые мудрые люди в городе, конечно, не считая Эмира, который их прислал. Они говорят, что Караман удалился из гавани и что он не их человек, даже не магребенец. И они за него не отвечают. Они просят ради Аллаха и христианского Бога не обстреливать город и не губить людей. Они говорят, что хоть наши и их вера различны, но Аллах и Христос благоволят милосердным, добрым и щедрым. Они готовы заплатить и хотят услышать цену. «Восток – дело тонкое, особенно когда касается торговли», – подумал Серов и переглянулся с Тегом. Его помощник положил ладонь на грудь, вытянул три пальца, побарабанил ими по камзолу, потом сунул пятерню за пазуху и принялся чесаться. «30 тысяч испанских талеров», – вымолвил Серов. Испанский талер старинная испанская серебряная монета весом 25 граммов, известная также под названием Песа, и равная 8 реалам, монете более мелкой, весившей около 3 граммов. И передай Улему и Кади, что мое милосердие зависит от их щедрости. Сейчас я буду обедать. Когда закончу, сундуки с монетой должны быть на пристани. Катип Переводчик и Мартин Деласкис заговорили разом. И лицо толстого Кади вытянулось. Обменявшись парой фраз с Сулемом, он сообщил, что надо подумать и посоветоваться, ибо сказано пророком торопливый теряет, мудрый находит. Но в этот момент вспыхнули два пиратских корабля, подожженных Эриком Свенсоном, и посланцы мира догадались, что время совещаний и раздумий истекло. Кади повернулся к деласкису и что-то пробурчал. Выкуп будет уплачен, но у них не хватает талеров сообщил мальтиец. Половина будет в турецких курушах. Из расчета 5 курушей за 4 талера. Это справедливо, сеньор капитан. Куруш. Турецкий пиастр. Весил 19,2 грамма серебра и равнялся 40 пара или 120 акче. Пара 0,5 грамма. И акче 0,16 грамма. Мелкие серебряные монеты, вес которых в разные времена был различным, но в начале 18 века они были такими, как указано выше. Вообще же в странах Магриба ходили как турецкие, так и европейские монеты. Талеры, реалы, дукаты, цехины, дублоны и так далее. «Куруши так куруши», – кивнул Серов. «Хоть тугрики, только выплату пусть не затягивают, я обедаю быстро». Он повернулся и зашагал вдоль берега к возвращавшимся шлюпкам. От пылающих шибег тянуло жаром, ветер раздувал огонь, от дыма перехватывало дыхание. Пять голяр с бывшими невольниками уже скользили по водам бухты, огибая застывшие на якоре ворон. Его экипаж вместе с новым пополнением сгружал у линии прибоя захваченное добро. Разочарование. Тяжкой ношей легло оно на грудь Серова и сдавило так, что чудилось. Еще немного и треснут ребра. Он так надеялся найти здесь Шейлу. Шейлу, вот Стура, Клайва Тирола и остальных парней. Взять их на борт, сняться с якоря, распустить паруса и поплыть в пролив Ла-Манш, в Северное море. А оттуда на Балтику, в родные воды. То есть еще не совсем родные, так как нужно их отвоевать у шведа, построить крепости и корабли, возвести великий город, что станет российской столицей на 200 с лишним лет. И все эти дела ждут его, Андрея Серова, и будет ему за совершение ради отчизны почет и слава, богатство и титулы. Потом, все потом, думал он. Первый долг человека перед своей семьей, ибо на нем, как на краеугольном камне, стоят все остальные долги. Перед соратниками и друзьями, перед страной, ее правителями и народом, и всякий, кто скажет иное, лжец или глупец. Долг перед самыми близкими является инстинктом, диктуемым любовью. А что на свете сильнее любви? Он дождался, когда от шлюпки, сел в одну из них и приказал править к кораблю. Вечером часа за два до заката, когда ворон был уже в море, так вызвал Серова на палубу. Здесь вдоль борта разложили добычу. И вожаки, ван Мандеры, хрипатый Боб, Тарнан, Кук и лекарь Хансен осматривали ее, щупали восточные ткани, звенели посудой, перебирали испанские и турецкие монеты, заполнявшие четыре сундука, прикидывали вес украшений, остроту етаганов и сабель. «Богатая земля Магриб», — подумал Серов, глядя на эти сокровища. «Богатая? Есть где разгуляться». «А если разгуляются его сподвижники в Магрибских водах, то захотят ли плыть на север?» На сей вопрос он пока не знал ответа. «Нет, с нами Шейлы», — сказал Сэмсон Тек. «И потому мы просим, чтобы ты оценил добычу и разделил на доли по правилам берегового братства. Прежде, андрю у тебя это здорово получалось. Здорово, клянусь спасением души». Бомбардер подмигнул, и перед Серовым пронеслось воспоминание. Жаркое солнце, синее море, золотой песок, безыменный остров в Карибском море, где он впервые подсчитывал награбленное, суровая физиономия Джозефа Брукса, надменная рожа Пила, лица Садлера, Рассана, Галахера и прочих убиенных и до времени погибших. Как давно это было. И как недавно. Он прошелся по шканцам, заглядывая в раскрытые ларцы и сундуки. Взял турецкую монету связью загадочных письмен, осмотрел ее, бросил обратно, коснулся сабельной рукояти, украшенной бирюзой, полюбовался блеском рубинов в перстнях, заколках и серьгах, и вдруг наклонившись, застыл, как громом пораженный. В шкатулке из слоновой кости красовалось ожерелье из драгоценных камней, а под ним лежали тонкой работы сережки. Камни были синими, как глаза Шейлы, и искусный магрибский ювелир заключил их в золотую филигрань, вплетенное кружево из проволоки, и сделал подвески из золотых остроконечных листьев. Дорогая вещица, но ее цена была серову безразлична. Наморщив лоб, он вспоминал свой сон, с каждой секундой убеждаясь, что там, в сонном его видении, Шейла носила именно это убранство. Случайное совпадение или знак судьбы? Зримый символ того, что их одиссея кончится благополучно? На душе у Серова вдруг полегчало. Он выпрямился, окинул быстрым взглядом первую магрибскую добычу и сказал. «Шкипер, распорядись. Пусть принесут из моей каюты перья, бумагу и чернильницу. Будешь записывать. Сейчас все оценим, подсчитаем и разделим, никого не обидев. Но перед тем я возьму свою капитанскую долю. Он поднял серги и ожерелья, сверкавшие синим пламенем. «Вот это! Нет возражений!» Возражений не было.